Глава двадцать Противники грамотно рассредоточились, избегая площадных атак на монстров. Поэтому я начал каст облака осколков. «Ждите!» — бросил я своим. сопартийцы также нашли себе укрытие рядом, пока что не предпринимая попыток вступить в схватку. Сцелу я оставил позади, поскольку такую тушу могли легко заметить. С нашей стороны не было никого из монстров, Поэтому есть вероятность, что на нас насядут сразу несколько пачек ночников, понявших, что им зашли в тыл. С другой стороны, это шанс застать их врасплох. Представители ночного ордена носили свои темные накидки, но основа далеко не все. Беглая оценка показала, что среди них присутствуют авантюристы выше 20 уровня. Расстояние до ближайших орденцев являлось оптимальным. То есть они находились в радиусе, в котором мои заклинания наносят максимальный дамаг. Повсюду разносился грохот и крики, что может позволить нам сохранить инкогнито какое-то время. Я выбрал Человека-лучника в накидке 23-го левела и чуть приподнялся над прилавком, грамотно рассчитав время завершения каста. Небольшое скопище осколков, выпущенное из моей руки, врезалось в спину фанатика и прошлось градом по деревянным столбам и на стилу. «Вы наносите Беллис Фаундхейт урона!» 82. 82. Победа. Победа! Несмотря на некоторый разлет, больше мой спел никого не задел, чего я и добивался. Товарищи не обратили внимания на гибель находящегося позади лучника, а стук улетевших мимо ледяных снарядов потонул в общем хаосе. Не делая пауз, я сразу начал каст следующего облака. Мой дамаг теперь позволяет ваншотить почти всех, кроме толстых танков или хай-левельных игроков. сопартийцы все так же сидели в засаде. В целом, их совокупный ДПС мог сравниться с моим. Но пока что я решил не светиться, вынеся как можно больше врагов, прежде чем нас заметят. В зависимости от класса противника и типа брони урон проходил разный. Некоторые были ранены, но в любом случае мой урон перекрывал максимальное количество их здоровья. Вы наносите желтый номхок урона. 74. Победа. Вы наносите унхиэль вайдзек урона. 87. «Победа! Вы наносите зуру в чай ван урона! 57. Противник ослеплен! Победа!» Еще троих я успел вынести, прежде чем на меня обратили внимание. Благодаря моей помощи отрезанные от основного войска кошаки все еще держали оборону. «Макс, сзади! Убейте его!» — рявкнул один ночник, заметивший мою атаку. Трое находящихся рядом товарищей обратили внимание на его слова и бросились в мою сторону. Судя по оружию, один клинок, дуэлянт с двумя топориками и арбалетчик, не зная, что бегут на верную смерть. Новое облако я выпустил по арбалетчику. «Вы наносите Тилла Хейн урона! 73! Победа!» Клинок с дуэлянтом вбежали в нашу засаду, и на них сходу набросились Кара Станшей, отрезав путь к отступлению. Шантри успела всадить пару стрел. Одного им удалось одолеть. Второго добил я новым заклинанием. После чего сразу начал новый каст, выглянув из-за укрытия посмотреть, где следующие враги. К моему удивлению, на пропажу троих солдат вожаки Ордена внимания не обратили. Их больше волновали кошаки, которые сражались изо всех сил. Но все-таки монстры также несли существенные потери. Такой подарок упускать я не собирался. Мне пришлось подобраться поближе, поскольку фронт сдвинулся чуть дальше. Вместе с обороняющейся тройкой котов мы добили пятерых ночников, которые на нас наседали, освободив из окружения под куполом троих взрослых монстров с детенышами. «Кто такие?» — крикнул нам один из взрослых по имени Пятнисты «Свои!» — поднял я из-за укрытия руку с браслетом. Времени на знакомство он тратить не стал, бегло взглянув на браслет старейшин, после чего обернулся к своим. «Бахис, уведи котят! Тру! Восстанавливаем здоровье и в бой!» «Покажем ночным гадам, что с котами шутки плохи!» — оскалился прямоходящий ягуар. Я заметил, что, как и в случае волков, сражались кошачьи монстры по-разному. Кто-то использовал когти и клыки, передвигаясь на четырех лапах. Другие атаковали вполне обычным оружием, вроде мечей и луков. «Принимайте приглашение в группу!» — скомандовал я. «Иначе зацепим насмешкой!» «Боевой гарем?» — хмыкнул ягуар. «Ладно». Один кот увел детей прочь. Двое других приняли приглашение в мою пати. Сойдут в качестве пушечного мяса. К тому же теперь карамелька сможет спокойно использовать агар. Долгий перерыв я делать не стал. Лишь слегка отрегенил потраченную ману с помощью зелий. Мы сместились под купол, по периметру которого шло прочное деревянное ограждение, за которым можно было укрыться от шальной стрелы или заклинания. И я бросил новое облако в одного из ближайших ночников-целителей. «Горлодеры!» выкрикнул один из, как мне показалось, командиров наступления Ночного Ордена. Неизвестный носил скрывающую маску и имел очевидный псевдоним «Ночной ужас». Разберетесь с магом сзади!» Предводитель армии Ночного Ордена носился по полю боя с выдающейся скоростью, умудряясь следить за всеми участками и приходить на помощь нуждающимся бойцам. «Сомневаюсь, что даже Танша под ускорением с ним угонится». то ли и какой-то особый скоростной артефакт, то ли навык. От неровного строя сражающихся орденцев отделилась группа в восемь рыл. Причем все они были выше двадцатого левела и двигались не столь хаотично, как прочий ночной сброд. Само собой, я перевел свой прицел на одного из них. К сожалению, жрец двигался позади, скрытый от прямой атаки, поэтому я двинул по ближайшему воителю с копьем. Он сумел парировать мой ледяной выпад, но лишь частично. «Вы наносите анкоре Ленетта урона 53. Победа!» Максимальное значение здоровья копейщика показывалось в 62 единицы, но, к счастью, он вышел из сражения с монстрами не с полным хп. «Какого? Опасайтесь, мага! Воскрешай!» произнес главарь так называемых «горлодеров», оказавшийся по совместительству защитником. «Мой меч напьется в вашей крови!» бросил он в нашу сторону издевку. «Нападайте, слабаки!» — ответила Кара. Карамелька встала у входа в наш купол встречать врагов. Хотя можно было просто перепрыгнуть через ограждение, что некоторые орденцы и сделали. Светлая выставила щит, блокируя атаки. Тру! Массивная пума на четырех лапах набросился на попытавшихся обойти нашу защитницу с тыла врагов. Хотя агр и на них сработал, но прямая дорога к танку была перекрыта, и кошак переагрился на другие цели. Ряус уже орудовал двуручной секирой обычного ранга. По-видимому, их лапы все-таки позволяют пользоваться холодным оружием. Танша ловко перепрыгнула через ограждение и навалилась на вражеского танка с фланга. Я также принялся атаковать защитника, попавшись на его агр. Горлодеры оказались вполне неплохо спаянной группой, однако нашей усиленной пати вместе с двумя монстрами они проигрывали. Кара танчила лучше ночника-защитника. Урон у меня был выше вражеских дамагеров. Единственный их хиллер вместе с лучником и одним магом остались позади. Целитель занимался воскрешением павшего воителя, как и скомандовал лидер, и у него не оставалось времени на лечение танка. Однако давать ему завершить каст я не собирался. Приказав Сцилли, единственной, кто не попал под агр, использовать длинный прыжок, я направил питомца атаковать хиллера. Ящерка справилась превосходно, приземлившись сверху почти прямо на целителя. Каст оказался сбит. Дамагер из исцелы был посредственный. К тому же хиллер был защищен каким-то светящимся барьером. Так что я отвел питомца в укрытие, а потом прислал на помощь танши. «Исцеление!» Рявкнул танк-главарь, но было поздно. «Вы наносите друнг-башелот урона. 31. Победа! Есть минус-защитник!» Мы с Шантрой перевели прицел на Сина с Берсерком, которые сражались с котами. Причем, когда здоровье Берсерка с двуручным молотом опустилось ниже половины, скорость его атак серьезно возросла, а глаза налились кровью. Его ДПС поднялся, однако он перестал соображать. Новое облако оборвало его жизнь, после чего мы расправились с Сином. Поняв, что проигрывают бой, один из воителей с двуручником, видимо, взяв командование после гибели танка, дал приказ. «Отступаем!» Пятеро оставшихся в живых горлодеров двинули обратно к своим. вовремя отагрившись от навыка карамельки. Ночной ужас, чья тонкая фигура виднелась на крыше одного из зданий, ругнулся. «Бесполезные остолопы! Служители Роя и Терпилы, на левый фланг горлодёрам, живее!» «Танша, прекрати преследование!» — крикнул я темный, которая желала покарать отступающих. «Вы наносите Нуриша Мергов урона 35. Победа!» Облако добило еще одного воителя. темного эльфа, несмотря на то, что дистанция была выше оптимальной и дамаг прошел пониженный. Мы перегруппировались, спрятавшись за оградой купола и принявшись спешно восстанавливать здоровье и ману. «Есть зелья?» — попросил Ягуар. Я бросил Ряусу с Тру по несколько зелий мусорного ранга. У нас их еще оставалось с запасом. Доски и некоторые столбы оказались разрушены, но строение еще держалось. Вполне пригодно для частичного укрытия. Пусть подходят сами. Мне проще косить их издали поодиночке. Шана, негромко обратился я к, как всегда, стоящей рядом гномке. «Да!» Не кричи. Не знаю, какие тут правила по лута, но пока коты отвлечены, собирай всю добычу с пола в кольцо. «Ясно?» «Да!» Понятливо кивнула Шантри. Терпилы представляли собой жалкое зрелище. В группе оставалось в живых лишь пятеро низкоуровневых авантюристов. ну как низкоуровневых, примерно схожего с нами 15-18 левела. Похоже, терпил отступников решили использовать в качестве мяса, чтобы не терять ценных горлопанов-еретиков. Хотя о статусе ночников в Ордене я мог лишь предполагать, поскольку обычная оценка не показывала его. А кастовать досмотр в бою слишком расточительно. Служителями Мироя оказалась пати из шестерых ночников. Однако они могли сойти за целый взвод, Служители отступили из основного сражения, обновляя свое воинство и насыщаясь зельями. Их группа состояла из трех некромантов, друида с призывателем и простого мага, который еще не достиг 20-го левла, но также использовал призванных существ для боя. Я успел подловить еще одного подраненного ночника, неосмотрительно приблизившегося к нашему укрытию, после чего в интерфейсе внезапно появилось уведомление о новой ачивке. Вы получили достижение «Палач». Скрытность плюс три. Следующая ачивка в линейке убийцы. Значит, я завалил пол сотни разумных в подземелье? До сотни вряд ли успел добраться. Занятно, но в данный момент не слишком важно. А спустя минуту на нас двинулось целое воинство. Четверо скелетов-пехотинцев с ржавыми щитами и клинками, двое скелетов-лучников, один лич-темный маг... Три клыкастых проклятых волка, пара лесных троллей, а в небо взмыли две пчелы отчаяния, напоминающие откормленных бычков с крыльями. Сразу за призванными мобами шествовала пятерка терпил, ощетинившаяся копьями, четверка оставшихся в живых горлодеров и шестеро служителей роя. Похоже, нас решили завалить массой. Однако Искалхирт не имел таких уж широких проспектов. Мобы с ночниками двигались достаточно скученно, А значит, настало время секущего водоворота. Достижение «Один удар» у меня и так было активировано в связке с напарником кобальдов. Не теряя времени, я принялся за каст спелла и бросил его вперед на ход мобам. Шана с Таншей отстреливались по пчелам из луков из-за ограждения, которое было утыкано стрелами и испещрено множеством пробоин из-за вражеских заклятий. Или, скорее, пчелищем. если учесть их монструозные размеры. Махание крыльев создавало звук, лишь немного не дотягивающий до грохота работы вертолета. Бушующий торнадо возник на пути спешащих монстров, слегка их замедлив и серьезно изранив. Один скелет с волком откинулись, слишком быстро зайдя в эпицентр. Другой скелет-лучник оказался скован печатью из-за успешно прокнувшей доп способности моего посоха. Еще четверо попавших в водоворот мобов получили солидные повреждения. Кто-то из ночников бросил агар, но до меня долетела лишь ослабленная версия. А у находящейся впереди кары были свои противники перед носом. В отличие от людей, постаравшихся зайти с разных сторон, призывные существа направились в проем к стоящей в готовности каре. Лишь пчелы отчаяния влетели под купол сбоку. Призыватели всех видов принялись кастовать усиление и лечение для своих саммонов. Насколько я знал. У навыка призыва нового моба солидный откат, поэтому с память монстрами у ночников не получится. Ряус и Тру взяли на себя гудящих пчел, которые и впрямь навевали отчаяние и тоску. Кошаки высоко прыгали, доставая когтями или и другим оружием доснующих под куполом желто-черных летающих кабанов. Те, в свою очередь, атаковали наших временных союзников копьевидным жалом. Теперь я убедился, что название «дикие пчелы» не такое уж идиотское. «Лидер! Противоядие есть?» — донеслось от Ряуса. Я завершил каст нового водоворота, отправив заклинание прямо в гущу монстров, столпившихся возле карамельки. Умом и сообразительностью те явно не отличались. А вот терпилы принялись перелизать через ограду сбоку. Танша отправилась на перехват. Я направил к ним исциллу. Громоздкая вараниха принялась расшвыривать стоящие на своем пути скамейки, направляясь к ночникам. Еще минус несколько мобов. Добрал почти всех подранков. Остались лишь лич со скелетом-лучником, один волк и пара толстых троллей с ополовиненными ХП. Как только заклинание прекратило свое действие, я вытащил из кольца несколько прозрачных зелий. «Ловите!» — передал я стоящему рядом Реалпсу. «Спасибо!» — кивнул кот, возвращаясь к битве с пчелами. Место павших воинов заняли горлодеры, наседая на карамельку. Танку пришлось понемногу отступать пред лицом такой толпы. Хотя танковала со своим новым бонусом эльфийка превосходно. «Шана, помоги с долбанными пчелами!» — скомандовал я. Слишком вверткие цели. Я опасался промазать и потратить впустую свой сверхценный ДПС. Следующий водоворот я бросил по противникам кары, но против людей АОЕ СПЕЛ снова показал невысокую эффективность. Горлодеры бросились в рассыпную из центра смерча. По крайней мере, я добил троллей и волка. На танке осталась лишь пара дальних мобов, тройка горлодеров и пара призывателей. Вроде бы, ХП у нее было еще достаточно. «Эд!» — донесся до меня голос темный. Я выругался, увидев, что четверо оставшихся в живых терпил, вместе с парой подоспевших некромантов, серьезно насели на таншу. Темная эльфийка получила цепью тьмы в бок, и остатки ее ХП испарились вместе с самой авантюристкой. Завершив с Реноспир, ночники насели на Сциллу, ХП которой также быстро таяло. Я приказал ей отойти и потянуть для нас время. В меня прилетело нечто похожее на извивающуюся лозу, и в следующую секунду из пола вылезли прочные ветки, оплетшие мои ноги. Вот и друид с остальными служителями Роя подтянулся. Стычка достигла апогея. К счастью, Ряус, Стру вместе с Шантри наконец справились с пчелами и бросились на некромантов с терпилами. Кара умудрилась добить навыком одного горлодера, которого я изранил ранее водоворотом. Я тем временем завершил каст облака и отправил в некроманта, посчитав его за наиболее опасного врага. По-видимому, он понадеялся на свою темную защиту, однако осколки пробили ее и сняли все хп, отправив ночника на свидание со своей богиней. «Ваш питомец по имени Сцилла погиб». «Вот сволочи! Они убили Сциллу!» В промежутке между кастами я вытащил свиток воскрешения и бросил шантри сзади. «Таншо!» Гномка кивнула, встала за мной как за щитом и активировала свиток. Пока что я не мог сдвинуться с места, хотя ветвистые путы начинали слабеть. Второй некромант отправился вскоре вслед за первым. «Сбивай мага!» Раздался приказ от одного из призывателей. Похоже, противники наконец поняли, кто является основной их проблемой. Третий некромант... Призыватель, один лучник истерпил, лич со скелетом-лучником и арбалетчик направили на меня свои стрелы, болты и заклинания. Амулет сосредоточенности помог мне избежать срыва каста, и мое облако осколков, удачно попавшее в стоящих рядом терпил, отправило сразу двоих ночников к праотцам. Но следующее заклинание мне отправить в полет не удалось. Слишком много снарядов в меня летело. Каст слетал. Покров развалился. Но я не мог сдвинуться с места, поскольку за мной стояло кастующее воскрешение шантри. Я сделал перерыв, выпив зелье маны. По крайней мере, остальные смогли вздохнуть свободнее. Ряус с Тру добили последнего терпилу, который перелез к нам через ограждение. Из их группы остался лишь лучник, который держался поодаль. Морозный покров впал. В воздухе появилась танша, которая сразу же бросилась прочь от эпицентра схватки, благо коты немного расчистили поле боя. Я также утянул шантри в сторону вместе с собой, разорвав дистанцию. Оставалось всего двенадцать пунктов здоровья. «Отходите!» — бросил я нашим союзникам, и кошакам дважды повторять не потребовалось.